«Я не могу разобраться в личном шифре Табермана», — в отчаянии воскликнул Пол Найтро и швырнул карандаш на стол, заваленный бумагами и компьютерными распечатками. «Может, подсунуть его Эзри?» — предложила Бэй. «Он любит такие штучки». Судя по структуре ДНК, Тед экспериментировал с кошачьими. «Но хоть у не пойму зачем. В поселке и так уже полно одичавших кошек. Разве что...» — Пол задумался. Известно ведь, что кошачьи почти не поддаются Ментосинту. Таберман не мог этого не знать. Тогда зачем же повторять старые ошибки? А что с другими записями? Спросила Бэй. К сожалению, все, что мне удалось разобрать, это выдержки из программы Кити. Значит, он хотел поиграть еще и в творца? Хмыкнула Бэй. Роль анархиста ему показалась недостаточно. Похоже, что так кивнул Пол. Иначе зачем ссылаться на генетические уравнения Эридани? Вот только чего он хотел добиться. Можно только благодарить судьбу, что он не стал экспериментировать с дракончиками. Посмотри, что получилось у цветка. Но у нее хоть хватило ума посадить своих фотофобов на привязь. Не понимаю, чего она за них держится. Они все равно не признают никого, кроме нее. — Потому, наверное, и держится, — фыркнул Пол. И все-таки, почему кошачьи? Может, спросить у Питера? Он вроде даже помогал Теду. «Ты сегодня просто гений!» Воскликнул Пол, нежно поцеловав жену в щеку. Он быстро набрал номер Мэри Таберман. Пол и Бэй навещали ее почти каждый день. «Здравствуй, Мэри! Можно Пэти?» Спросил он. Пойти? Сказал Пол, услышав в, голосе, в, в трубке голос мальчика. «Те большие кошки, которых выращивал твой отец, они были с полосками или с пятнами?» «С пятнами». «Ага, леопарды. Отец так их называл?» «Да, леопарды». «А почему именно леопарды, отец не говорил?» «Они будут ловить больших тоннельных змей», рассказывал Питер. «По команде возвращаться и делать все, что папа им скажет». Он осекся. «Спасибо тебе, Петти. Теперь мне понятно». Они напали на него. Внезапно спросил мальчик: "И съели? Я не знаю", соврал Пол. Кстати, ты придешь сегодня вечером на костер? Ему не хотелось кончать разговор на такой ноте. Мы ведь, и... мне ведь еще надо отыграться. На этот раз ты мне мак так легко не поставишь. Судя по всему, сообщил Пол, повесив трубку. Тед использовал ментосинт, чтобы добиться послушания у леопарда. А использовать он их собирался для охоты на тоннельных змей. А потом они на него напали. Похоже на то, но почему? Хотел бы я знать, сколько яйцеклеток он позаимствовал у ветеринаров. А еще хорошо бы нам расшифровать его записи и узнать, использовал ли он только метасинт или же еще и часть из программы Кэти. Но, как бы дам ни было, Пол вздохнул, в Калузе теперь водятся хищники. Сколько их, мы не знаем. И что конкретно они собой представляют, тоже. Интересно, Радаманту удалось разобраться в записях об этих червяках? Вот это действительно может оказаться важным. В кабинет Эмили влетела запыхавшаяся Патрис де Бролье. «Гарбен!» — закричала она. «Скоро начнется извержение. Надо эвакуировать поселок. Немедленно!» «Что?» — Эмили вскочила с кресла. Бумаги, лежавшие у нее на коленях, разлетелись по полу. «Я только что была у кратера. В испарениях изменилось соотношение серы и хлора. Значит, лава поднимается!» Она хлопнула себя ладонью по лбу. «Как я могла проморгать? Почему я не заметила этого раньше?» Что случилось? Заглянул в кабинет Пол Бенден. Горбен, надо немедленно начинать эвакуацию, горячилась вулканолог. Времени осталось, кот наплакал. Уже начало расти содержание ртути и радона, а мы-то все думали, что они просачиваются с пикчу. Но ведь это пикчу дымит и выбрасывает пепел, удивленно воскликнул Бенден. Он потянулся к телефону, но Эмили, опередив адмирала, набрала номер Анголы. Этот Горбен хитер как человек, в честь которого мы его назвали, — качала головой Патрис. — А вулканологию все еще нельзя назвать особо точной наукой. Я послала туда скутер с корреляционным спектрометром. Будем контролировать содержание тяжелых элементов в фумаролах, только что открывшихся на склонах Горбена. — Ангола? — быстро говорила Эмили. — Включай сирену. Вулканическая тревога. Немедленно отзывай все скутеры. «Да, — Да-да, я знаю, что сегодня падение, но мы должны эвакуировать поселок прямо сейчас. — Патрис, — она повернулась к вулканологу, — сколько у нас времени? — Если бы я знала, — всплеснула руками Патрис, — я не могу назвать вам точное время извержения и не знаю, каким именно путем пойдет лава, но боюсь, В лучшем случае сутки. Видите, пепел становится гуще. Губернатор и адмирал дружно посмотрели в окно. Серый пепел сделал пасмурным солнечный день. Можно привыкнуть жить даже на вулкане, с кривой усмешкой заметил Пол. Патрис пожала плечами. Лучше все-таки не привыкать. Даже если лавы будет и немного, нас всех скоро с головой засыплет пеплом. Ладно. Как только узнаю вероятные пути лавовых потоков, сразу же с вами свяжусь. Хорошо еще, что мы заранее разработали план эвакуации, — заметила Эмили, выводя на терминал нужный файл. Вот так, — с удовлетворением в голосе воскликнула она, отправляя информацию на терминалы компьютерной сети поселка. Официальное начало эвакуации, — объявила она. Жаль только, что приходится так спешить. Как не планируй, а что-нибудь да забудем. Благодаря регу... регулярно проводившимся учебным тревогам, паники не возникло. Услышав сирену, жители поселка стали готовиться к эвакуации. Небо становилось все чернее и чернее. Из-за открывшихся на Горбене фумаро в небо тянулись белые столбы испарений. Вскоре без фонаря и распиратора на улицу было уже не выйти. Прежде всего, как и планировалось, разбирали лаборатории и склады, ближе других расположенные к вулкану. Вслед за ними выехал лазарет, остался только пункт первой помощи. Грузы доставлялись к взлетной полосе для погрузки на челноки, либо прятали в пещерах Кэтрин до поры до времени. Группа Патрис определила районы повышенной вулканической опасности: в Кардив на востоке, Бордо на западе и Кембридж на юге полетели предупреждения. В баках двух челноков заливали пос... в баке двух челноков заливали последние горючие. Садники на своих драконах гнали скот к гавани для погрузки на суда. В районе озера Маори прошло падение, но никто и не пытался остановить смертоносный дождь. Людям угрожала более серьезная опасность. Вот с грузом самого громоздкого оборудования и детьми на борту взлетел на ласточке Дрейк Бонну. Техники и инженеры уже принялись готовить к полету попугая. Ангола и Джек командовавшие стартом из метеобашни, воспользовались перерывом, чтобы перекусить. «Ласточка идет точно по курсу», — крикнул из комнаты интерфейса Сьоко Эзра. Большая часть расположенного в башне оборудования была установлена на тележке, на случай, если лавовые потоки заставят быстро покинуть башню. Только система связи с находившимся на орбите кораблями осталась нетронутой. Все равно она могла работать только тут, в поселке. С собой ее не заберешь. А чтобы перевести хотя бы одну Йоку на новую орбиту, топлива уже не оставалось. Этой ночью в воздухе удушливо пахло серой. Эпатрис предупредил, что извержение может начаться в любую минуту. Куда-то подевались почти все дракончики. Дрейк Бонна сообщил, что благополучно добрался до северного континента. Эта колымага чуть не рассыпалась по пути, передал он, и посадка хреновая. Пропахали брюхом половину поля. Но пусть мамы не волнуются. Ни у кого из детишек нет даже синяка. Передайте фулмару, чтобы основательно проверил на попугае гироскопы и контролеры стабилизации. И пусть сделает полную дезинфикацию. Готов поклясться, у нас на ласточке завелись тоннельные змеи. Тем временем, К гавани тянулся сплошной поток грузов. Протестующих животных загоняли в просторные, построенные на палубах, судов стойла. Клетки с курами, утками, гусями громоздились везде, где только находилось место. Неугомонный Джим Телек поспевал повсюду. Мобилизированные драконы возили людей и грузы в бухту Кахрейн. Ей, как считалось, опасность не угрожает. К ночи Шон объявил перерыв. «Я не хочу рисковать. — сказал он Джоэлу Лиллиан Кампу. — И люди, и драконы не устали. — Время, парень, время! — сердито воскликнул Лиллиан Камп. — Некогда рассусоливать. Речь идет о жизни и смерти. Ваше дело летать, а не бездельничать. — Ты делай свое дело, Джоэл, а драконов оставь мне, — начал горячиться Шон. — Садники будут работать сколько надо, а драконы еще слишком молоды, им нельзя переутомляться. Я не дам их угробить. Лилиан проворчал, но в конце концов смирился. Драконы оказались на удивление полезными, но он и сам понимал, что рисковать ими никак нельзя. Внезапно снова завыли сирены, и работа на миг замерла. «Начинается извержение», — прогремел в динамиках голос Анголы. Все глаза устремились на Горбен. «Отправляйте попугая!» На взлетной полосе механики вернулись к жизни. Тряслась земля. Кратер вулкана окутывал дым. Страшный гром извержения заглушал даже рев прогревающихся двигателей челнока. Позже кое-кто утверждал, что все происходило очень медленно. Они рассказывали, что постепенно вершина вулкана покрылась громадными трещинами, сквозь которые просвечивала огненно-красная лава. Как разлетелась на Куршескик вершина, как лениво полетели во все стороны обломки. Другие же говорили, будто все произошло так быстро, Что это даже не поддавалось воображению. Алые языки лавы потекли из разорванного кратера Горбена, и один из них с потрясающей быстротой устремился прямо на восточную часть поселка. Груженный драгоценными и невосполнимыми оборудованием попугай сорвался, оторвался от земли и скрылся в пепельно-сером небе. Услышав сирены, дельфины потянули в море нагруженные под завязку лодки и расколоченные плоты. Их путь тоже лежал в Кахрейн. Дева и Ландыш, еще не закончившие погрузку, на всякий случай отошли от берега. Джим на Южном Кресте возглавлял флотилию барж и мелких суденышек в их долгом пути, вдоль побережья к Семинолу. Оттуда им предстояло повернуть на север, к месту назначения. Постепенно поселок пустел. Люди вывозили из него все, что могло пригодиться на новом месте и пахнущий серый пепел уже покрывал густым слоем улицы и крыши домов. Кое-где стропила не выдерживали. К вечеру осунувшийся Джоэл Лиллиан приземлил свой ставший из белого серым скутер возле метеобашни. — Поселок пуст, — произнес он в микрофон. — Сегодня больше ничего сделать нельзя. Я вас жду. — Мы идем, — ответил ему Ангола. Минуту спустя он возник в дверях за ним на равве движет на грави тележки ехал громоздкий узел связи вслед за ним шел яков нагруженный также если не больше последний еще с одной тележкой появился пол Бенден. — помочь предложил джоэл ангола отрицательно покачал головой глядя на лилиэн кампа он не понимал как тот вообще еще держится на ногах еще две тележки и все сказал он твой скутер потянет такой вес «Должен!» — кивнул Джоэл. «Все-таки свежая батарея. Последняя». Пока Ангола и Джек ходили за оставшимися грузом, Пол подошел к флагштоку. Торжественно и печально он опустил почерневший от пепла порванный местами прожженный флаг. Аккуратно свернув его, он спрятал флаг под куртку. «Давай я сяду за руль. Я тебя сюда привез, я и увезу». Бенден не хотел оборачиваться. Он не хотел видеть развалины покинутого поселка. Адмирал не оборачивался, но по щекам его катились слезы. И не только у него.